Глава 28. Иво. Иво бросил взгляд на часы и немного поразмыслив, все-таки выключил компьютер. По его прикидкам, Кай и Кассия уже в пути, чтобы подобрать пандею после работы. У нее тренировки каждый день, и он все-таки начал на них приходить, чтобы понаблюдать за прогрессом. Пандея воодушевилась его присутствием. Это было заметно невооруженным глазом. Она даже не скрывала, улыбаясь и время от времени встречаясь с ним взглядом. Ее открытая симпатия только усложняла соблюдение выбранной его дистанции между ними. Своим поведением она разжигала желание эту дистанцию сократить. Иво казалось, что он достойно держался, но вот наступил понедельник. Будний день с длинным списком дел, которые он в итоге отложил и выключил компьютер, чтобы хоть на час заехать на ее тренировку. У лифта на телефон пришли уведомления. его замер, несколько раз перечитав сообщение от Дерека. На всякий случай позвонил Микелю, но его мобильный был выключен. Царь вне доступа. Спускаясь в лифте, Иво обдумал ситуацию и все-таки решил поехать сам, искренне сожалея, что не успеет увидеться с Пандеей. «Каз!» — позвал Иво, набрав ее номер. Он выехал с подземной парковки и повернул в сторону шоссе. «Вы забрали Пандею?» «Да, она с нами. Ты подъедешь?» Ива перестроился и направился на выезд из города. «Собирался, но не смогу. Я еду проверить результаты на заводе». «Погоди, куда ты едешь? На завод?» Дерек написал. Он давно отчетов по найденным металлам не присылал и, кажется, нашел что-то необычное. Судя по всему, он писал Микелю, чтобы попросить его приехать, но тот либо на переправе, либо в Даории я съезжу ненадолго и взгляну в чем дело погоди сказала Кас. послышались приглушенные звуки голосов кай передает чтобы ты не задерживался если надо будет он завтра с тобой съездит хорошо я ненадолго его повесил трубку и продолжил путь в тишине опустошая голову и стараясь абсолютно не думать о пандее который поразительным образом удавалось расшатывать его спокойствие. Сумрак и пустые дороги за пределами города успокаивали, позволив его погрузиться в умиротворяющее безмыслие, пока фары не высветили вдоль дороги две знакомые фигуры в пеплосах. Одна из них вытянутой рукой указывала вперед. Адреналин ударил в голову, ускорив сердцебиение, когда его проскочил мимо Грай. Он свернул на обочину и резко затормозил, хватая ртом воздух, его выбрался из машины и обернулся. Но богини уже не было. Что за его потер глаза, зажмурился и поднял веки. Повторил несколько раз, проверяя, видит ли еще какие-то галлюцинации, но зрение оставалось четким. Фонарей хватало, чтобы рассмотреть пустую дорогу и обочины. Машин почти не было. За минуту, что он простоял на месте, дожидаясь возвращения богинь, мимо промчалась лишь одна. Его успокоил дыхание, привел в норму сердцебиение и сел в автомобиль. Однако спокойствие как не бывало. Спина одеревенела. Он нутром чуял чужое присутствие, но сколько бы ни осматривался, никого не видел. Ощущение было отвратительное, словно к затылку приставили ствол. Собравшись, Ива вновь поехал к заводу, подгоняемый дурным предчувствием. Энио указывала в направлении его пути. Хотела ли богиня что-то сказать? Или это просто галлюцинации? «Игра воображения?» Он бы хотел повестись на это объяснение, но успокаивать себя желанными оправданиями никогда не было в его привычках. Да и лучше поверить дурному предчувствию, чем проигнорировать его и попасть в переделку. его отыскал пистолет в бардачке и уложил глок с портупеей на соседнее кресло. Дорога была не близкой. Ива на всякий случай набрал Кая, а затем Кассию, но по оборвавшимся гудкам понял, что те зашли на переправу. Проверив, свободна ли дорога, его вдавил газ и по пути собрал пару штрафов за превышение скорости. К заводу он подъехал взвинченный, но не увидев ничего необычного, растерянно замер, перестал дышать, прислушиваясь к звукам. В огромных окнах горел свет, нигде не было заметно подозрительного движения и плетеные ворота оставались заперты. Его заглушил машину и, не сводя глаз с создания, надел портупею под пиджак и пальто по пути к выходу он оценил местность, ища перемены, но лишь два крана, кажется, передвинулись. Ничего необычного. Никаких следов борьбы или проблем. Его раздраженно повел плечами, внезапно почувствовав себя параноиком. Внутри было достаточно тихо, потому что основную часть найденного материала уже проверили. Его собрали в дальнем цехе, где представители клана металлов могли проводить анализ. Помимо Микеля… Этим занимались два его доверенных лица и Домали, когда у нее было свободное время. Металла нашли много. Стоило бы нанять больше специалистов, но число привлеченных к этому делу лиц наоборот сократили. Утечка информации могла им дорого обойтись, поэтому ограничились несколькими даориями, кто и так оказался втянут. Его прошел через огромный цех с резервуарами и массивными станками, но так и не встретил охрану Дерека. Перестав считать тревогу беспочвенной, его достал пистолет. Он вступил в тень, передвигаясь как можно тише, и только между станками или ящиками, способными его скрыть. Где-то вдалеке послышались голоса, но слишком неразборчивые, чтобы их узнать. Его замер у поворота, торопливо набрал Кай, но тот все еще был на переправе. Его уже хотел отправить ему сообщение, когда вспомнил об смс от Дерека, набрал его и весь напрягся, разобрав неподалеку гул вибрации.